Ван Ринтеллен, казалось, не очень-то обрадовался, что интервью оказалось таким коротким. Он налил бюргеру коньяк и вопросительно посмотрел на него. — А вы о госпоже Кавальтини не хотите узнать от меня? — Откровенно говоря, я ждал этого. Ведь вы уж, конечно, займетесь этим убийством, и вы отлично знаете, что я находился в приятельских отношениях с певицей, ушедшей от нас при таких трагических обстоятельствах. Но Бюргер не пожелал ничего знать. Он остерегся задавать каверные вопросы и дипломатически ответил, что его газета обычно затрагивает убийство лишь тогда, когда выяснено их подоплека. Ну, это, пожалуй, случится очень скоро, холодно ответил Ван Винтолин, после ареста одного господина, имя которого в моем досье не произносится. А личность преступника ни у кого больше не вызывает сомнений. Правда? Ваша сдержанность понятна? Ведь этот господин помог сделать вам карьеру. Бюргер промолчал и на это. Он проверил запись на магнитофоне, спрятал проводы магнитофон и вежливо попрощался. Ван Ринтелен любезно отпустил его. Вы способный молодой человек. Жаль только, что работаете в такой незаметной газетенке. — Ну, кем вы там можете стать? — В моем отделе общественных отношений наверняка нашлись бы поручения покрупнее и лучше оплачиваемые. Бюргер покачал головой. — Подобные предложения уже делали с меня другими фирмами, но я не продаю свои убеждения. Ответ, казалось, позабавил Ван Ринталина. Какие благородные слова! — А вы, это, оказывается, — Довольно наивный молодой человек. У нас все продается, а уж цену определяет качество товара. В данном случае цена была бы довольно высокой. Подумайте над моим предложением, только не очень долго. — Он хотел, чтобы я расспросил его о ковальтине. размышлял Бюргер, возвращаясь в редакцию. — Я вел себя немного любезнее чем полагается такой персоне. Наверняка по моим вопросам хотел узнать, не знаю ли я об этом деле больше, чем сообщено прессой. И Бюргер решил подробно написать об этом убийстве. Написать обоснованное исследование общественных отношений, которые ежедневно приводят к убийствам, ну, хотя и не к таким сенсационным, как это. А завтра он съездит в Эрльштетт и познакомится с родителями убитой. Когда Ядыбуш вернулся от начальника полиции, у него так сильно заболела печень, что он застонал и был вынужден улечься в своем кабинете на старую кушетку. Ни с того ни с сего дело Айгрубера вновь передали в другой отдел. Это было тем более странным, что начальник полиции еще накануне пожелал Ядыбушу успеха в этом деле. Начальник полицейского управления Заявил ему, что после тщательного, повторного изучения известных до сих пор фактов, он пришел к выводу, что Ай Грубер не был замешан в деле Кавальтини. Он не сказал, что не считал Ай Грубера убийцей. Он сказал, что Айгрубер не был замешан в дело Кавальтини. Разница тонкая, но Ядыбуш хорошо ее почувствовал. У начальника был далеко не радостный вид, когда он сообщил Ядыбушу, что нет больше смысла сомневаться в виновности Хаймера. В этом же убеждена и прокуратура. Это последнее сообщение безмерно поразило Ядывуша. Но он был лишь чиновником и должен был выполнять предписание. Выходит, что дело Айгрубера ему придется передать в другие руки. Но он твердо решил, что все равно будет заниматься этим делом. Если в ходе следствия... По делу Кавальтини снова натолкнется на следы Айгрубера. Ядебуш послал Зибен Пфайфер в аптеку за лекарством. По приходе Швенднера он с крестением поднялся и снова уселся за стол. Он рассказал своему помощнику о случившемся и с горечью добавил. «В этом деле о случае с Кавальтини и Айгрубером для меня одно дело. Мы окружены врагами Швенднер. Вряд ли мы здесь получим лавры. И нам нужно поскорее найти убийцу Кавальтини, иначе нам и здесь будут чинить препятствия. Потом он разыскал листок, на котором были написаны имена Ван Ринтеллина, Надя, Айгрубера и Хаус. Имя Надя он вычеркнул. Его алиби подтвердила жена и уборщица в баре. Незадолго до девяти утра Надь был уже в табарене. Потом Ядыбуш зачеркнул вопросительный знак, стоящий против имени секретарши Хаймера. Поднявшись, он грузной поступью стал ходить по кабинету и ходил до тех пор, пока не вернулась секретарша с подносными стаканом воды. Усевшись в кресло за столом, он опять бросил взгляд на листок с именами. Швеннер! пришла пора заняться Моникой Харлесхаус. Узнайте, почему в ее записной книжке оказались адрес и телефон Ван Ринтеллена. Но, прошу вас, сделайте это аккуратно. За нашими действиями, возможно, следят. Не исключено, что именно от и последовал анонимный телефонный звонок. У меня было очень странное чувство, когда я наблюдал за ней при аресте Хаймера. Слишком уж безразличным было ее поведение. А какая секретарша остается безучастной, видя, что ее шефа увозят в полицию? Ну, может быть, она не эмоциональна по натуре, высказал предположение Швендер. Бюргер же сказал, что она холодна, как собачий нос, и тем не менее, она своими показаниями бросила тень на Хаймара. Ведь если он действительно сказал ей, что едет на Вительсбахскую, то она, естественно, должна была подумать, что он и есть убийца. Ее гражданский долг повелел ей уведомить об этом полицию. Я Ядобур да записал на бумаге проверить у Хаймера слова Хаус. «Не впадайте в пафос, Швенднер», — сказал он потом. «Если она действительно так верна долгу, то почему же в таком случае она выполнила свой долг анонимно? Она же могла об этом сказать во время вашего разговора в издательстве». «Нет, Швенднер». Если звонила она, мы это все равно узнаем. Значит, она просто хотела направить нас на след Хаймера. Но зачем? Чего ради? По собственному почину? Или из этических соображений? Нет, дорогой мой, вы сами в это не верите. Я думаю, достал портфигар. Никотин хорошо помогает от печеночных колик, сказал он Шведнеру услышав его традиционное упрекающее покашливание. Если убийца Хаймер, не все равно будет покончено. Но если он не убивал, только не смотрите на меня так Шведнер, как ужасно иметь некурящего помощника. Но если он не убивал.